Солнце уже почти зашло, когда мы остановились, взобравшись на приличный холм. Ахмед достает и включает рацию. Звучит певучая речь. Чувствуется сразу. Арабский для командира, как родной. Немедленно отзывается невидимый собеседник. Улавливая в тоне радость, облегчение и заботенность. Посерьезнел и командир. Радиообмен закончен. Проблема, бойцы. Те, кого мы должны подменить, выдвигаются навстречу слишком большими силами. Люди из засады опасаются, что могут кого-то упустить, поэтому будем их дублировать. Близнецы молоненосно устанавливают на фары инфракрасные насадки, водители цепляют приборы ночного видения. Темнота упала мгновенно. Яна, густая и беспросветная. Несмотря на мириады звезд над головой. Млечный путь сияющий сияющей рекой Пересекает черный небосклон. Узнаю пару созвездий. Потом снова пытаюсь что-то разглядеть В своем секторе, впрочем, без малейшего успеха. После звезд глаза не видят ничего. Но, по крайней мере, чужой свет не пропущу. Надавшая ходу машина Прыгает на неровностях почвы Ремень безопасности резко впивается в грудь, сбивая дыхание. Минут сорок ночной гонки показались часами. На остановке, получая свой комплект специальной оптики, рассматриваясь в синеватом свете. Отличное место. Два холма, как горбы верблюда. Дорога проходит между ними. Хлопнувший по плечу Мансур зовет за собой. Устроившись с комфортом на коврике в роли второго номера снайпера, наблюдаю, как парни умело устанавливают клеймары, Занимают выбранные позиции, не забыв про запасные. У нас таких сразу две, правда уже без ковриков. Теперь ждать. Вместе с темнотой пришла сухая прохлада. Сначала незаметно, потом ощутимо, она потянула тепло из земли. Перепад температур изрядный. Слышно, как потрескивают нагретые за день камни. И, кстати, что-то живое шуршит совсем рядом, перебегая по щелям. Не иначе скорпионы, кобры, пауки и фаланги размером с блядцы и прочие пустынные радости из передачи в мире животных. Началось. Горизонт рассвечивается мощной вспышкой. Еще одной. С ощутимым запозданием доходит грохот взрывов. Ночную тишину наполняют отдаленные щелчки выстрелов, стаккато пулеметных очередей. Узнаю басовитое рычание крупняков, непроизвольно оглядываясь на наши джипы. Нормально. Кемаль и, по-моему, Артур готовы задействовать свои машины смерти. Заваруха за горизонтом разворачивается не на шутку. Темп огня высок и все нарастает. Догадку о попытке прорыва подтверждает движение, поднесшего к лицу рацию командира. Вот и команда нашей засади. Три машины прорвались, готовность 5 минут. Мансур показывает на прибор ночного видения, дорогу впереди, оптику автомата. Понятно. «Мы должны убрать прибор до взрыва клейморов, потом работать через оптику, благо освещение на пустынной пока дороге точно прибавится». «Опа!» — издали сверкнул луч фар, подпрыгнувшего на кочке автомобиля. «Выключаю прибор, снимаю, аккуратно кладу в сторону, приникаю к прицелу. Точно, приближающиеся фары!» Ревущими моторами внедорожники входят в сектор поражения и с хлестким грохотом срабатывают мины направленного действия. Первая машина исчезает в пламени взрыва бензобака, вторая резко вилет в сторону и останавливается водителю хана. Улавливает движение за пулеметом. Крупняк типа нашего. Всаживает две пули. Не я один. Работают мансур и кто-то еще. Тела в джипе содрогаются от попаданий. Где третья? Ага. Отставший автомобиль тормозит вдоль дороги их бьет трассами пулемет. Прикинув дальность, перещелкнув в переводчик огонь, отрабатывая одиночными. У меня тоже трассирующий через один, поэтому корректируюсь без проблем. Свою лепту вносят наши крупняки, наполняя ночь коротким ревом. Все. Никто больше не стреляет в ответ. Наступает тишина, нарушаемая гулом пламени и хлопками рвущихся в огне патронов. Короткая команда Ахмета. Он и Аслан зигзагами выдвигаются на контроль. Держу в прицеле вражескую машину. В готовности немедленно. Поддержать огнем. Не понадобилось. Щелчок контрольного выстрела. Еще два у второй машины. Боевые жесты. Норма. Продолжайте прикрывать. Ахмед дарется за рацию и общается с засадой. Ожидаемый жест. Сворачиваемся. Кончено. Заменив рожок, подхватив ПНВ и коврик, выдвигаясь к своему внедорожнику. Мелькают тени, загораются и резко вспыхивают две вражеские машины. Подбегает командир, занимает место за рулем, пристраиваемся за ведущим. Совсем недолгий путь, и снова вокруг нас первозданная темнота. Над головой невообразимо прекрасный звездный ковер. Адреналин покидает кровь. Возвращаться способность спокойно размышлять. Естественно, задаюсь вопросом, как я действовал. Вроде пристойно. И вообще, настроение после боя столкновения нормальное и уверенное. Не детишек покрашили. Боевиков курдов, готовящихся к проведению ядерного теракта. В моей любимой стране, между прочим. По делам и воздаянии, короче. Часа через три останавливаемся среди холмов. Температура ощутимо упала. С удовольствием надеваю теплую куртку. Выбрав подходящее место, загоняем в расщелину машины, натягиваем маскировочную сеть, ставим две палатки. Оказывается, сложное занятие в ПНВ. Постоянно теряясь с правильным определением расстояния, парням явно привычнее.